Он привез Скорцени на вокзал, забитый американскими солдатами. Шумно, весело, угарно. Тут уж, конечно, никакой записи быть не может. Ее действительно не было. В офицерском буфете было, однако, пусто. Полковник заказал по стейку пиво и московской водки, пояснив, что русские союзники в Берлине «Отдали большую партию, чуть не за полцены. Не знают и бизнеса. И именно сейчас на гребне братства надо было бы продавать в тридорога После первой рюмки полковник жадно набросился на мясо, но его манера не была скорце неотвратительна, потому что он видел в этом характер человека, кто быстро и сильно ест,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 В принципе, Гитлер, как фюрер государства, должен был судить его за каждодневную дезинформацию, ибо хромой уверял народ в неминуемой победе даже тогда, когда кончился Сталинград. И народ верил ему. Врать он умел, талантливо, но по призванию не пропагандист, а драматический актер. Он верил своей лжи. Он бы от Элла мог сыграть, право. Я посещал его публичные выступления, знаю, что говорю. Я видел напор, атаку, взлет. Но каждый раз во время его речей, а я садился в ложу прессы, близко от него, я порой замечал в его пронзительно черных, круглых глазах ужас. «Да, да, ужас!» Он вспыхивал и моментально исчезал. Но он вспыхивал с корцений. Просмотрев в Нюрнберге досье, которое мы на него собрали, я порадовался своей наблюдательности. Нет, я не хвастаюсь. Это, в общем-то, не в характере американца. Мы прагматики, а хвастовство слишком женственно. Это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 — Изложение фактов — пропаганда? — А вы пока еще не называли ни одного факта. — Назову. — Имя Штрассера вам, конечно, знакомо. — Вы имеете в виду изменника или эмигранта? — Изменником вы называете истинного создателя вашей национал-социалистической работе партии Грегора Штрассера. Истинным создателем партии был есть остается фюрер. А вот это как раз пропаганда. Я дам вам архивы, почитайте. Архивы, Скорцени, страшнее динамита. Именно поэтому, и я понял, что вы догадались об этом, мы приехали сюда, на вокзал, из-под записи, чтобы ничего не попало в архив.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 я нарочето огрубляю проблему называя фюрера осведомителем политического отдела седьмого баварского то бишь округа рейджсфера скорее шикель грубер был неким агентом влияния он работал в маленьких партиях освещая ихрему который руководил всеми его действиями вы не слыхали об этом конечно Я слыхал. Это ваша пропаганда. Ну, если прочитаете документы, измените свою точку зрения или останетесь на своей позиции. Если документы истины, если я смогу убедиться с помощью экспертизы, что это не ваша фальшивка, я соглашусь с правдой. на во имя будущих поколений немцев я...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 Или предательство Штрассера? Не надо, Скорцени, не прячьтесь от себя. Я продолжу про Геббельса, иначе мы с вами заберемся в дебри. А я вывез вас с санкции охраны на два часа. Фактор времени, ничего не попишешь. Так вот, после ареста Гитлера, когда он сидел в Ландсбергском санатории, Так называли тюрьму, где он отбывал год после мюнхенского путча двадцать третьего года. Братья Штрассеры обосновались в Руре и начали битву за рабочий класс. Партия-то была рабочая, как-никак, и, между прочим, преуспели на севере Германии. Но более всего им там мешал блестящий оратор, представлявший интересы дойче, Фолькспартай, доктор Йозеф Геббельс. Он поносил нацистов и Гитлера с такой яростью, а он произносил такие страстные речи против вашей идеи, что Штрассер пошел ва-банк. Узнав, что Геббельс нищенствует, живет на подаянии друзей, он предложил ему пост главного редактора газеты «Национал социалистов» с окладом «200 марок». И Гиммлер принял это предложение. Более того, он стал личным секретарем Грегора Штрассера. Об этом вам известно? Я не верил, но слыхали об этом? Да. И о том, что Гиммлер был личным секретарем эмигранта Отто Штрассера, тоже слыхали? Я знаю, что Гиммлер руководил ликвидацией изменника Грегора Штрассера и санкционировал охоту за эмигрантом Отто. Про другой я не знаю». «Не знаете», — задумчиво повторил полковник. и «Еще водки?» «Нет, благодарю». «Пиво?» «И если можно кофе?» «Конечно, можно. чего же нельзя?»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 Сразу же ответил Скорцени. «Такой нации не существует. Есть диалект немецкого языка, австрийский, а точнее говоря, венский. С этим смешно спорить. А нации не существует. Это чепуха». «Хм... Ладно, бог с вами», — усмехнулся полковник. «Давайте я, наконец, закончу с Геббельсом. Вам известно...» что именно он предложил исключить из партии Гитлера в 25-м году. И его поддержали, помимо братьев Штрассеров, гауляйтеры Эрик Кох, лазе Кауфман. «Дайте архивы», — повторил Скорцени. «Я не могу верить вам на слово. Это опрокидывает мою жизненную позицию». «Дам». Но я это все к тому, что Геббельс, при том, что он умел великолепно говорить речи, все же был дерьмовым пропагандистом и большим трусом, как и Геринг, Гиммлер, Лей, да и вся эта комарилья. Каждый из них понимал, что животный антисемитизм Гитлера, как и его постоянные угрозы капиталу, раздуваемые, кстати, Геббельсом не позволят Западу серьезно разговаривать с ним. Если бы Геббельс не был замаран грехами молодости по отношению к Гитлеру, у него бы хватило смелости скорректировать политическую линию фюрера, и единый фронт против большевизма был бы выстроен в 30-х годах. Он, фюрер, держал подле себя замаранных скорценик. Он их тасовал как замусоленные карты. Так вот, Единый фронт, если всерьез думать о будущем, придется налаживать вам, вам и вашим единомышленникам, не тупым партийным функционерам, чья безмозглость и безинициативность меня прямо-таки ошарашивают, не палачам гестапо, но состоявшимся немцам, Не думайте, что у нас многие поймут мой с вами разговор. Беседа с нацистским преступником Скорцени в Вашингтоне многим не по вкусу. Я рискую, разговаривая с вами, Скорцени. Я поступаю против правил, против наших правил. Потому-то я и не хотел, чтобы наш разговор писали. Его бы потом слушали марксистские евречки